Она сидела, уставившись на голубое пламя под кострюлей и опустив плечи, закутанная в тёплую чёрную шаль. "Ты прав", повторила она грустно. "Наверное, картошка уже сварилась. Давай будем ужинать". "Нет, Асенька, мы не будем ужинать до тех пор, пока ты мне не расскажешь, что происходит. Я не могу смотреть, как ты мучаешься". Я не понимаю, что у тебя случилось. Я понимаю, у тебя может быть нет потребности делиться со мной. Ты девушка самостоятельная и независимая, но у меня-то есть потребность быть в курсе, если не твоих дел, то хотя бы твоих переживаний. Это тебе понятно? Она молча кивнула, не отрывая взгляда от синего пламени. Последний раз мы с тобой остановились на том, что тебе не понравилась просьба Денисова помогать этому сыщику с битой рожей. Ты пошла на поводу у своих эмоций, и в результате возникло опасение, что из-за затянувшихся поисков какая-то женщина может погибнуть. Я правильно излагаю? Настя снова кивнула. Ровный тон мужа её успокоил. Она сумела немного расслабиться и поняла, что жутко хочет есть. Это было хорошим признаком. И что же было дальше? Из-за чего ты так дёргаешься? А дальше я увидела, что есть кто-то, кто очень не хочет, чтобы мы нашли эту женщину. И у меня есть сильное подозрение, что этот кто-то Денисов. собственной персоной. Вот это номер, охнул Лёша. Он что же играет в четыре руки против тебя? Похоже. Вот и представь себе, что выйдет, если против меня будут играть Денисов вместе с этой чёртовой конторой. Есть у меня шансы? Ни одного, категорически ответил Лёша. И не мечтай. Ноги бы унести, и на том спасибо. Может тебе уволиться? Куда? У меня выслуги 13 лет. Что ж, мне без пенсии оставаться? Ну не совсем уволиться, а перейти в другую службу, где поспокойнее. Всё равно достанут. Она безнадёжно махнула рукой. Им на любой службе люди нужны. Что мне делать, Лёш? Посоветуй что-нибудь, ты же умный. Господи, Асенька. Ну как я могу тебе советовать? Была бы ты мужиком, я бы знал, что тебе сказать, но ну скажи. Забудь, что я твоя жена, считай, что я просто работник уголовного розыска, без половых признаков. Ну если так. Он задумался на мгновение. Не позволяй никому управлять собой. Не позволяй собой манипулировать. Как реагировать на обман это личное дело каждого из нас, но не видеть обман и позволять себя обманывать мы не должны. И если уж тебе суждено этот раунд проиграть, а ты его наверняка проиграешь, То есть сделать это нужно так, чтобы о тебе никто не сказал: вот дурочка, как легко мы её сделали. А что должны сказать? Она достойный противник и билась до последнего. Ей вдруг стало смешно, и она почувствовала, как уходит из груди тоскливая тяжесть, лёгкая. Ты соображаешь, что говоришь? На что ты меня толкаешь? На войну с этими монстрами? Я одна против них? Ты мечтатель, миленький. Во-первых, не тебя я толкаю, а условного оперативника без половых признаков, а во-вторых, ты не одна. Есть Гордеев, есть твои друзья на работе, и, между прочим, есть я, о чём ты, конечно, регулярно забываешь, Ася. Пойми меня. Лично я не хочу, чтобы ты начинала войну с мафией. Это дело бесперспективное и дохлое с самого начала с мафией воюют целые государства со всей своей правоохранительной системой а что-то у них не больно-то получается но я не хочу чтобы ты сломалась я не хочу чтобы ты перестала себя уважать чтобы ты начала сама себя стыдиться я собираюсь прожить с тобой до глубокой старости, и мне совсем не хочется доживать свой век рядом с нравственным коллегой. Пусть тебя лучше с работы выгонят, пусть ты останешься без пенсии. В конце концов я много зарабатываю, и пока я могу выходить на трибуну и читать лекции, и пока мне платят за научное руководство аспирантами, деньги в нашей семье никогда не будут проблемой. Да ну худой конец, я приму это дурацкое приглашение в Стэнфорд, буду там преподавать, а ты будешь моей переводчицей. Не помрём с голоду, не бойся. Но я хочу, чтобы ты сохранила свою личность, которую я люблю и ценю. Иначе зачем же я столько лет ждал, пока ты выйдешь за меня замуж? Всё, старушка. Кончай хондрить, сливай картошку, она уже готова.